Глава 8. В начале мая командующий дальневосточной армией командарм второго ранга Конев получил приказ из Москвы, в котором говорилось, что в связи с возможными провокациями японской военщины на границе Монголии и Манчжоу-Го, монгольская группировка советских войск под командованием комдива фекленко переводится в его непосредственное подчинение. Приказом предписывалось у усилить находящиеся в Монголии военно-воздушные силы сороковым и 48-м истребительными полками, полком бомбардировщиков СБ, полком новых штурмовиков и радиолокационной станции Редут, а также провести необходимые мероприятия по снабжению монгольской группировки войск всем необходимым для отражения возможной агрессии, с учетом увеличения численности войск в случае необходимости. Поставив начальнику штаба Комкору Штерну задачу по организации доставки боеприпасов и ГСМ в Монголию, Конев и командующий ВВС Дальневосточной армии Комдив Рычагов вылетели вместе с перебрасываемыми в Монголию авиационными частями для ознакомления с будущим театром военных действий. Москва сообщала, что согласно информации, полученной внешней разведкой, провокации возможны в районе реки Халхингол возле горы Наманган. Теперь стало понятно пристальное внимание к ВВС Дальневосточной армии со стороны командующего ВВС РКК комкора Смушкевича и его частые командировки на Дальний Восток, срочное открытие школы повышения летного мастерства возле Хабаровска, начавшей свою работу в начале года. За эти пять месяцев – Через нее прошли все пилоты истребителей, бомбардировщиков ВвсБ пилоты новых бронированных штурмовиков люшина четыре эскадрильи которых получила весной Дальневосточная армия. 48-й истребительный полк был полностью перевооружен новыми истребителями. В него вошли две эскадрильи И-180 с доработанными моторами М-88, одна эскадрилья И-17 с мотором американской фирмы «Аллисон», мощностью 1150 лошадиных сил, выпущенных на недавно построенном уральском заводе авиамоторов, и одна эскадрилья И-21, который в недалеком будущем переименуют в Як-1 с новым мотором М-105. Кроме этого, 40 истребительный полк был полностью перевооружен истребителями И-16 последней модели с моторами М-62 – И пятнадцатые, стоявшие раньше на вооружении этих полков, были переведены в статус штурмовиков второй волны. Предполагалось, что первая волна, состоящая из бронированных штурмовиков, подавит зенитное средство противника, и тогда можно выпускать в бой менее защищенные модели. Все самолеты дальневосточной армии были радиофицированы еще в 1938 году. Подавляющее большинство самолетов получили простенькие рации с дальностью связи до 5 километров, предназначенные для координации действий во время выполнения боевого задания. Лишь командиры эскадрильи, полков, истребители, переоборудованные самолеты-разведчики получили мощные радиостанции, обеспечивающие голосовую связь на расстояниях до 200 километров. Все истребители последнего года выпуска вооружались как минимум одной 23 миллиметровой авиапушкой и спаренным с ней 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом. Многие модели, кроме этого, имели на вооружении еще два дополнительных пулемета. Это было обязательным условием, оговоренным еще на стадии проектирования нового самолета. Опыт боевых действий в Испании показал необходимость увеличения огневой мощи современных истребителей. Поэтому конструкция и материалы рассчитывались исходя из соответствующих величин нагрузки отдачи. Особенных проблем это не вызывало. 23-миллиметровая авиационная пушка получилась очень удачной. Весила порядка 40 кг, как и 20-миллиметровая пушка ШВАК, которая она пришла на замену. Использование гильзы от 14,5-миллиметрового противотанкового ружья обеспечивало снаряду меньший общий вес и более простую конструкцию звена подающей ленты, что дало возможность в два раза уменьшить вес боеприпаса по сравнению с 23 миллиметровой зенитной пушкой. Начальная скорость снаряда 23 миллиметровой авиапушки составляла около 700 метров в секунду. При скорострельности орудия порядка 600 выстрелов в минуту. По этим показателям она несколько уступала пушке швак но несравнимо превосходила по поражающему фактору. Если осколочно-фугасная пуля 20 миллиметрового выстрела пушки ШВАК вмещала в себя всего 2,5 грамма тротила, то стандартный 200-граммовый снаряд 23 миллиметровой зенитной пушки снаряжался 18-ю граммами тротила, Но поскольку давление газов и скорость снаряда в стволе авиапушки было значительно ниже аналогичных в стволе зенитки, это дало возможность модифицировать авиационный снаряд, сделать его более тонкостенным и увеличить закладку тротила до 25 грамм. Попадание одного такого авиационного снаряда гарантированно уничтожало истребитель и с вероятностью около 30% средний бомбардировщик. Сведения внешней разведки оказались точными. Не успели переброшенные авиачасти обустроиться на новом месте, как обстановка на этом участке границы начала обостряться с каждым днем. Количество японских частей, принимающих участие в конфликте, непрерывно нарастало. Ровная, как стол, степная местность, на которой разворачивались боевые действия, предопределяла важную роль ВВС в разгорающемся конфликте. На такой местности негде спрятаться от авиаразведки, а условия для применения бомбардировочной штурмовой авиации были близки к идеальным. Это было очевидно обеим противоборствующим сторонам, поэтому борьба за доминирование в воздухе началась одновременно с наземными действиями и отличалась высокой интенсивностью и ожесточенностью. Убедившись, что, несмотря на заметные преимущества в сухопутных войсках, наступательные действия раз за разом срываются из-за эффективных бомбово-штурмовых ударов советской авиации, японцы перебросили в зону конфликта значительное количество истребителей. Практически каждый день в небе завязывались воздушные бои, в которых принимали участие десятки машин с обеих сторон. Первые же бои показали, что японские истребители, среди которых преобладали машины серии «Ки-27», могут на равных бороться лишь с истребителями И-16. По объективным характеристикам, даже последняя модель И-16 была несколько лучшей японской машины, не говоря уже о последних моделях советских истребителей, значительно превосходящих противника как в скорости, так и в мощности залпа установленного на них вооружения. Но за счет лучшей выучки пилотов, большинство из которых имело большой боевой опыт, полученный в небе Китая, первые столкновения советских и японских летчиков прошли в равной борьбе. Количество сбитых самолетов с обеих сторон не сильно отличались друг от друга. Это категорически не устраивало высшее руководство РКК. Пришел приказ перевести занятия школы летного мастерства из-под Хабаровска непосредственно в боевое небо Монголии, и всем инструкторам, а в недавнем прошлом асам-летчикам гражданской войны в Испании – показать ученикам на деле приемы боевого мастерства. Прибытие на фронт целой группы асов в составе еще одного полка истребителей, укомплектованных истребителями новейших моделей последнего поколения, не могло не сказаться, и чаша весов сразу же склонилась в сторону советских летчиков. Коэффициент сбитых самолетов в последних боях сразу же улучшился, стал один к трем, а вскоре и один к пяти. Геннадий Смирнов попал на Дальний Восток, 48-й истребительный полк, сразу же после окончания летного училища. Попал на самое начало его полного перевооружения, когда на Старых и Пятнадцатых усиливали защиту уязвимых узлов и пилота, после чего переводили в ранг штурмовиков. Полк получил новые истребители сразу трех модификаций. Сперва начальство хотело усадить прибывший из летных училищ молодняк на переделанные штурмовики И-15, а опытных пилотов на новые истребители. Но вместе с техникой из Москвы прибыл врач-психолог, который быстро провел какие-то тесты и оставил командиру полка список из четырех десятков фамилий, рекомендуемых к полетам в качестве пилотов-истребителей. Геннадий попал в список, а с ним еще 14 человек из молодых. Учили их серьезно. Все инструктора имели боевые награды и опыт реальных воздушных схваток. Многие были героями Советского Союза и имели на своем счету не одну и не две выигранных воздушных дуэли. Каждый самолет, а истребитель особенно, имеет свой норов, свой характер. Пилот должен досконально чувствовать свою машину, чтобы полностью использовать ее преимущество в воздушном бою. Но есть три главные характеристики самолета, сравнивая которые с самолетом противника, вы выбираете тактику боя. Первое – это вооружение. Опыт боев в Испании показал, что даже устаревшие итальянские истребители, имеющие мощное вооружение, являлись очень опасным противником. Они жестоко наказывали наших пилотов за любую допущенную ошибку. Все новые модели советских истребителей, на которых вам предстоит бить врагов, имеют мощное, самое современное вооружение, разработанное советскими конструкторами. Оно намного превышает по мощности суммарного залпа вооружений японских истребителей, находящихся на сегодняшний день в составе японских ВВС. Почему это важно? Часто бывает так, что вы с противником идете лоб в лоб друг другу. И тут, при прочих равных условиях, выиграет тот, у кого мощнее вооружение. Я недаром сказал «при прочих равных», потому что в таких схватках важнее иметь крепкие нервы, холодную голову и твердую руку. Но даже если вы обладаете всем перечисленным, то лезть в лобовую на штурмовик или средний бомбардировщик означает лишь одно. У вас не хватает основного боевого элемента необходимого пилоту-истребителя, а именно ума и сообразительности. Подлетая на дистанцию открытия огня, сделайте простую змейку – вниз, вверх, И сразу перед вами вместо двух пушек и трех-четырех пулеметов беззащитное пузо. Но тут тоже нужно правильно выбрать точку прицеливания. Кабина пилотов, как правило, снизу основательно защищена бронированными пластинами. Остальной корпус бомбардировщика мало чувствителен к повреждениям. Вызвать детонацию бомб, если они еще есть, достаточно сложно. Кроме того, шанс самому погибнуть от такого взрыва очень высок. Я бы рекомендовал сосредоточить огонь на одном из крыльев. повреждение мотора, бензобаков, закрылок, массивное повреждения самой плоскости крыла огнем авиапушки – все это почти стопроцентно даст нужный результат. Если не упадет сразу, то добить будет нетрудно. Если бой ведется на территории, контролируемой противником, обязательно добейте парашютистов, иначе завтра они прилетят снова». В воздушном бою много уловок и приемов. Мы покажем вам все, что знаем и умеем. Но запомните главное. Старайтесь быть выше и быстрее, чем ваш противник. И тогда у вас всегда будет преимущество. Потом были многочисленные практические занятия. Сперва они летали ведомые в паре с боевым летчиком и отрабатывали сценарии различных вариантов воздушного боя. Затем уже инструктор становился в пару ведомым и комментировал действия своего ученика. В начале мая их полк и еще несколько других из числа ВВС Дальневосточной армии были переброшены в Монголию, где им уже подготовили временные взлетные площадки прямо в степи, в нескольких десятках километрах от реки Халхингол. Не успели они толком обосноваться, как начались боевые вылеты. Сперва разведка, затем сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков. Японцы срочно перебросили значительные силы истребителей и в небе за рекой завязались ожесточенные воздушные бои. Японские летчики сразу показали себя умелыми, бесстрашными и смертельно опасными противниками. В первых же столкновениях они весьма наглядно продемонстрировали, что в боевой паре летчик, машина, основной боевой единицей является летчик. Первая встреча с противником была обманчиво легкой. По указаниям радиолокационной станции «Редут» их эскадрилью подняли в воздух и направили на перехват приближающихся самолетов противника. Командир скомандовал «делай, как я», и они полетели вслед за первой двойкой, занимая обычный строй. Первая пара выдвинута чуть вперед, по бокам вторая и третья, а две – замыкающие, сзади и чуть ниже. Они вышли сбоку, с превышением, и сразу же атаковали незамечающего их противника с пологового пикирования. Ведущий Геннадий удачно попал по цели и сразу же ушел вверх, набирая высоту, честно отрабатывая стандартный прием, клюнул и ушел. Как учили их инструктора, попал, сразу уходи с набором высоты, промазал, продолжая разгоняться в пологом пикировании, чтобы не подставиться под очередь противника, а ведомый продолжит твои попытки уронить неподатливого врага. Второй их противник, на которого они пикировали, ловко ушел в сторону. Но ведущий, промазав, вместо того, чтобы уходить вниз на максимальной скорости, сразу задрал нос вверх и полез в горку, теряя скорость. Японец попытался повторить свой трюк второй раз, уйти вправо и вверх от ведомого, одновременно хватая в прицел машину ведущего, но нарвался на очередь. Геннадий, спинным мозгом прочувствовавший будущий маневр противника, Изначально послал свои пули выше и правее. В тот краткий миг ему казалось, что он чувствует, как японский летчик тянет на себя штурвал, пытаясь поймать прицел неосторожно подставившийся советский самолет. И Геннадий, несмотря на большую дистанцию, уже стрелял в ту воображаемую точку, которую обязан был пересечь его противник. На всю свою жизнь он запомнил ту яркую, неудержимую, первобытную радость победы высокой волной, накрывшую его в этот миг. Как в замедленной съемке, Геннадий видел самолет врага, медленно вплывающий в линии его трассеров. Два взрыва от снаряда в его пушки на чужом корпусе и споткнувшийся самолет, неуправляемый, разваливающийся на лету безжизненной конструкции, устремившийся к поверхности Земли. Уже по прилету на аэродром Геннадий вспомнил слова еще одного своего инструктора, героя Советского Союза, майора Грицовца Сергея Ивановича. Перед отправкой в своей части они засиделись в ресторане, курсанты с инструкторами, отмечая успешное окончание занятий в школе повышения летного мастерства. Боевые летчики вспоминали пережитые бои боевых товарищей, погибших и оставшихся в живых, продолжающих свою службу в других летных школах или в боевых частях. Майор провозгласил тогда немного странный тост. Хочу пожелать вам, молодежь, что после первого сбитого вражеского самолета вам хватило ума понять, что вы такие же салаги, как и были до того, а не герои, ухватившие за хвост птицу дачи. Меня поймут только те, кто сбивал, кто почувствовал и пережил это дурманище, очень приятное и опасное чувство. Самая сильность всего, что я пережил в своей жизни, сильнее первой женщины». Не поддавайтесь ему. Многих я видал, кому закружил голову восторг первых побед. Такие долго не живут. Пусть вам всегда хватает смелости не лезть на рожон и хватает ума не свернуть, когда надо идти до конца. Енадий долго думал над тем, что хотел им сказать прославленный летчик, но только сейчас ему показалось, он понял кое-что из сказанного. Поэтому пошел к своему ведущему. Слава! Ты зачем полез вверх после промаха японец от меня вывернулся и сразу тебе в хвост я чудом его снял повезло что прочувствовал его маневр да я тебе салага японца на блюдечке выложу я же специально промазал чтоб ты счет размочил А ты вместо бутылки коньяка учить меня вз домом ты полетаясь мое а тогда на старших рот открывай покрасневшие от обиды и незаслуженных упреков геннадий молча ушел под смешки двух славных дружков подтянувшихся к их разборке. Даже потеря четырех товарищей не испортила выжившим чувство победы, ведь они сбили восьмерых. Молодость не верит смерть, особенно если не столкнулась с ней глаза в глаза. А сбитый самолет товарища, ведь никто его мертвым не видел. Может, он в плен попал, а может, завтра сам доберется до расположения наших войск. Во втором бою Геннадий потерял своего ведущего и сам с трудом посадил в степи дымящийся самолет. Они сопровождали штурмовики на очередное задание. Оператор станции «Редут» вовремя предупредил командира их эскадрильи о приближающихся самолетах противника. И они полетели им навстречу, связать боем и дать возможность штурмовикам беспрепятственно вернуться на базу после выполнения задания. Зная направление, высоту и скорость противника, они заняли позицию с превышением и вышли от солнца, имея на руках все козыри. «Атака!» Прозвучал в микрофонах голос коммеска и сразу за ним зазвучали голоса ведущих, раздающих указания своим ведомым. Среди этого хора Геннадий с трудом разобрал наполненный азартом бушующей схватки голос Вячеслава, уже бросившегося в атаку на своем самолете. «Я на ведущего, ты на Это указание было грубейшей ошибкой. В нормальных условиях пара истребителей атаковала одного противника — вернее сказать, атаковал ведущий, а ведомый прикрывал ему тылы и мог добавить, если цель выскакивала на него. Ведомый обычно отставал от ведущего на 300-400 метров и шел правее и выше. В данном случае Вячеслав мог легко попасть под огонь ведомого, которого Геннадий физически не успевал отвлечь своей атакой. Матерясь про себя... Геннадий разгонял в пологом пикировании свой самолет, радуясь, что они заходят с левой стороны от противника, а значит, у ведомого будет минимум времени и большой угол на Вячеслава, а там уже он не даст ему отвлекаться. С предельно большого расстояния в 400 метров он дал короткую пробную очередь, разогревая свои стволы, а также проверяя соперника. Об этом также рассказывал им один из инструкторов с боевым опытом. «Подлетая...» Дай короткую очередь метров с четырехсот. Если противник задумал неожиданный финт, а сам выжидает, этим ты его спровоцируешь и успеешь среагировать на маневр, а заодно и оружие проверишь. Может, кому уже пора хитрые маневры совершать. Но невозмутимый японец выждал еще секунды две, пока он подобрался на расстояние в 250 метров, а сам резко вильнул вправо, как раз перед тем, как Геннадий утопил гашетку. Матерясь уже не про себя, а присоединив свой голос к многоголосому хору любителей русского командного, раздающегося в его наушниках, Геннадий уходил влево, пытаясь максимально быстро оказаться подальше от хитро сделанного японца. На удары пуля бронированную спинку кресла однозначно на практике доказали времени довернуть свой короткий нос верхкому японцу с экзотичным именем «Ки-27» нужно значительно меньше, чем противнику, желающему оказаться на дистанции 300 метров и больше. Когда он вновь полез на высоту, то успел краем глаза заметить беспорядочно кувыркающийся самолет Вячеслава, устремившийся к земле. — Геннадий, ты дымишь! Немедленно возвращайся! — прозвучала в наушниках команда Камэско. Очередь японца задела все-таки что-то важное. С трудом перелетев реку, как некий условный барьер, после которого можно смело садиться, он с трудом посадил самолет среди чистого поля. Заглушив начавший чихать еще до посадки мотор, он выпрыгнул из кабины и отбежал подальше. На всякий случай. Он уцелел один. Из всей эскадрильи. Москва требовала отчетов ежедневно, и на удручающие результаты первых дней отреагировала мгновенно. Сперва на истребителях новых моделей к ним в полном составе прилетели инструктора школы повышения летного мастерства из-под Хабаровска. 24 боевых летчика не только восполнили потери, но и создали костяк, который быстро оброс новыми мастерами воздушного боя. А когда к ним приехал товарищ Смушкевич вместе с 32 боевыми летчиками-орденоносцами, в небе над Халкинголом стала безраздельно царить советская авиация. Здравствуйте, Арчибальд. Расскажите, что новенького происходит в СССР. Вы ведь знаете, что этот мужлан Молотов поставил нашему посольству ультиматум. Если к концу июня не будет достигнуто соглашение между СССР, Великобританией и Францией о совместном противодействии агрессии в Европе, то советская сторона прекращает дальнейшее обсуждение этого документа. Он посмел обвинить нашу страну сознательном затягивании переговорного процесса и нежелании принять на себя любые обязательства. Несмотря на то, что это было устное заявление, наше Министерство иностранных дел готовит ответную ноту. «Сэр, к сожалению, не могу вам сказать ничего утешительного. Как я уже вам докладывал, русские с середины апреля начали интенсивные консультации с германской стороной относительно заключения договора о дружбе и сотрудничестве». По моим сведениям, в настоящее время все основные вопросы согласованы и ведутся переговоры по деталям торгового соглашения, являющегося частью будущего договора. Мы пытались прервать обсуждение этого договора, способствуя возникновению локального вооруженного конфликта между Японией и Советским Союзом. Но германская сторона полностью проигнорировала тот факт, что ее консультации с русскими прямо противоречат заключенному пакту между Японией и Германией. Отвечая на претензии японской стороны, они это аргументируют тем, что формально конфликт возник между Маньчжоу-Го и Монголией. Это не имеет никакого отношения к букве заключенного пакта. Да и с военной точки зрения конфликт развивается для японца весьма неблагоприятно. По официальным данным советской стороны, ВВС Японии уже потеряли свыше 300 самолетов, а Советский Союз всего 40. Японская страна утверждает, что потеряла 120 самолетов и уничтожила не менее 100 советских. По данным наших агентов из Квантумской армии, реальное соотношение потерь сторон – 210 к 80. Это весьма настораживающие данные. В китайском конфликте советские истребители ничем не превосходили японские. А в Испании начисто проигрывали единоборство последней модели германских истребителей. Это значит, что у русских появились новые модели самолетов, о которых нам ничего не известно. Конфликт практически затух. Японцы ничего сделать не могут, а русские потихоньку накапливают силы. В любом случае, сэр, на ситуацию в Европе он уже никак не влияет. Если мы хотим предотвратить подписание советско-германского договора, то единственной возможностью, с моей точки зрения, является подписание предложенным Советским Союзом договора о совместном противодействии агрессии в Европе. Неужели вы верите в дружбу между Германией и Россией? Какие вы видите предположительные последствия для Великобритании от такого развития ситуации и возможного подписания договора между этими странами? Это очевидно, сэр. Сразу же после подписания договора начнется военный конфликт между Германией и Польшей. Со стороны Германии все приготовления закончены. Единственное, чего опасается Гитлер, это совместных военных действий франции ссср и нашей страны как только они выведут из игры кого-нибудь из этой тройки так сразу и начнет войну великеликобритании и франция в силу существующих договоров вынуждены будут объявить войну германии этим самым существующий кабинет министров подпишется в полной несостоятельности проводимой им в последние годы политики умиротворения в отношении германии и будет вынужден уйти в отставку Это самые очевидные и ближайшие последствия. Но с моей точки зрения и этого достаточно, чтобы со всей серьезностью отнестись к любой возможности недопущения подобного развития событий. Если бы премьер-министр спросил меня, я бы настойчиво советовал заключить с русскими договор о взаимопомощи. Вы уверены? Вы ведь знаете о ведущихся переговорах между Польшей и Германией о совместном нападении на СССР. Со своей стороны мы не уведомили германскую сторону о полной поддержке этого плана с нашей стороны и со стороны Франции. Дипломаты, занятые в этом вопросе, уверяют премьер-министра в том, что позиции сторон близки, а компромисс может быть достигнут в ближайшее время. Если бы Германия была серьезно заинтересована в этом предложении, переговоры закончились бы еще в мае, и сейчас обе стороны уже воевали бы с Советским Союзом. Однако у нас середина июня – Сколько еще продлятся переговоры, никто сказать не может. Сухопутный коридор к Восточной Пруссии поляки немцам предоставлять отказываются. Несмотря на все усилия наших дипломатов. Когда же они начнут воевать с русскими? Осенью. Но с русскими у них тоже никакого договора пока нет. Сэр, вы не хуже меня знаете, что разработанный германским генштабом план военной операции против Польши предполагает нанесение одновременных ударов со стороны Западной и Восточной Пруссии, Чехии и Словакии. Окончательный разгром и капитуляция Польши предполагается через 18-20 дней после начала операции. В отличие от войны с Россией, для конфликта с Польшей времени еще достаточно. Я думаю, что ультимативное требование Молотова до конца июня завершить трехсторонние переговоры с Францией и Великобританией – связаны как раз с условиями, выдвинутыми немецкой стороной. К сожалению, детали ведущихся переговоров между СССР и Германией нам неизвестны. Но известно требования Гитлера к своим дипломатам завершить их в кратчайшие сроки. Хорошо, Арчибальд, ваша точка зрения мне понятна. Я доложу премьер-министру выводы вашей группы при нашей следующей встрече. Что еще новенького тебе удалось узнать о происходящем в стране народных комиссаров? К сожалению, сэр новости не радует. Вопреки прогнозам наших аналитиков, что репрессии и внутрипартийная борьба седьмого года негативно скажется на состоянии экономики и темпах развития СССР, имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные, демонстрируют обратное. Если в 1937 году рост промышленного производства СССР составил 10,5%, а рост ВВП – 8%, то уже в тридцать восьмом году рост ВВП составил 10% при росте промышленного производства 13%. В первом полугодии тридцать девятого года наблюдается дальнейшее ускорение роста, и вполне возможно, что по итогам года мы будем наблюдать рост ВВП, превышающий 10%. При этом рост производства военной продукции должен увеличиться по сравнению с тридцать восьмым годом на 40%. Что же вас так беспокоит Арчибальд? На лицо явный перекос Ни одна экономика не выдержит такого груза военных расходов. А то, что большевики любят приукрашивать свою статистику, это известно всем. Кроме этого, вы же знаете о планах Японии начать в сороковом году крупномасштабный конфликт против СССР с целью захвата всего Дальнего Востока до Енисея. Даже если Германия захватит Польшу в этом году, Гитлер наверняка согласует свои планы относительно России с Японией. А войну на два фронта... СССР не выдержит. Особенно после столь грандиозной чистки высшего генералитета Красной Армии. Боюсь, сэр, и в этом вопросе имеющиеся у нас данные вас не порадуют. Во-первых, есть надежная информация о том, что дела многих сосланных командиров будут пересмотрены в течение ближайшего времени и большей части из них вернут прежние звания. Во-вторых, наш источник в комиссариате иностранных дел передал нам информацию, что Сталин – Дал задание Молотову начать консультации с Японией на предмет заключения всеобъемлющего политического и торгового договора. Ради этого русские готовы пойти на существенные уступки в своей прежней позиции. Это признание и заключение мирного договора с Маньчжоу-Го, решение в кратчайший срок всех спорных вопросов, касающихся прохождения границы как СССР, так и с Монголией прекращение военного, политического и торгового сотрудничества с Чанкайши, подписание торгового соглашения, учитывающего все потребности Японии в сырье, обмен технологиями и товарами, в том числе медицинского и военного предназначения. Русские, очень кстати, объявили на прошлой неделе, что нашли лекарства от чумы, гнойного перитонита и еще десятка смертельных болезней. Как вы, скорее всего, знаете, сэр, Гнойным перитонитом называется болезнь, от которой умирают 99% бойцов, раненых в живот. Все специалисты СССР в один голос говорят, что в случае подписания советско-германского договора мы ничем не сможем помешать заключению аналогичного договора и с Японией. Не мне вам говорить, что подобное развитие событий приведет к тому, что целью японской экспансии станут нашей юго восточной колонии – Не говоря о том, что всю тяжесть военной помощи Китаю придется нести в Великобритании и САСШ. Ведь позволить Японии овладеть Китаем означает предоставить ей сухопутные пути для дальнейшей агрессии в южном направлении, где находятся самые ценные колонии нашей страны. Я доложу премьер-министру о попытках русских начать переговоры с Японией и намерениях заключить всеобъемлющий мирный договор. Мы должны приложить все усилия чтобы сорвать эти планы. Сентябрьское солнце щедро делилось своим теплом с гуляющими парами, деревьями и прудами, но в воздухе уже чувствовались неуловимые признаки осени, гениально подмеченные Елизаветой Белогорской, автором стихов к новой песне Вадима Козина «Осень». Песня буквально за две недели покорила страну. Она звучала по радио, ее играли оркестры в парках и на танцплощадках – За пластинками, появившимися в продаже, выстраивались бесконечные очереди. Ольга сидела за столиком кафе в парке имени Горького, ела ложечкой пломбира с блюдечка с золотой каемочкой и мурлыкала под нос запоминающийся мотив. Осень, прозрачное утро, небо словно в тумане. Даль из тонов перламутра, солнце холодное, раннее. Где наша первая встреча? Жаркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. Не уходи, тебя умоляю. Слова любви стократно повторю. Пусть осень у двери, я это твердо знаю. Но все ж не уходи, тебе я говорю. В зелени листья уже пробивалось первое золото. А на душе была та светлая, тихая грусть, которая охватывает всех почувствовавших первые признаки увядания. Вот и подходит к концу первый – По-настоящему счастливый год для нашей страны, когда каждый житель увидел и почувствовал, что все те жертвы, все страдания, через которые пришлось пройти за последние 20 лет, были принесены не зря. Победа на Дальнем Востоке, освобожденная территории на Западе, теперь еще Бессарабия. Как бы гром побед не вскружил головы нашим ответственным товарищам, а то начнут, как у нас любят, шапками всех закидывать» а в ответ полетят пули снаряды. 20 июля. В Москве Молотовым и министром иностранных дел Германии Риббентропом был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Сразу же после подписания германо-советского договора советское правительство предложило японской стороне перемирие в продолжающемся военном конфликте возле реки Халхингол и сообщило о своем желании начать переговоры с целью заключения аналогичного всестороннего соглашения с Японией. К тому времени японская сторона потеряла уже свыше 300 самолетов и полностью проиграла войну в воздухе. Советские войска продолжали накапливать на правом берегу реки силы и средства для проведения наземной операции с целью окружения и полного разгрома японских войск, вторгшихся на монгольскую территорию. Даже на начальном этапе операции японским войскам, имевшим существенный перевес в живой силе, не удалось полностью очистить левый берег. Благодаря своевременно переброшенным подкреплениям советским и монгольским бойцам удалось удержать небольшой плацдарм, представляющий собой неровную дугу длиной 6 километров, упирающуюся двумя концами в реку и отстоящую от берега на 2 километра в самой выпуклой точке. После середины июня, когда стало понятно, что преимущества в воздухе японцы добиться не смогут, следующий месяц конфликта прошел скучно. Переброску частей и боеприпасов японцам – пришлось перенести на темное время суток, стараясь избежать бомбовых и штурмовых ударов авиации. Но и это не всегда помогало. Разведывательные группы и ночью наводили авиацию на движущиеся колонны. В условиях степной местности артиллерии противника было невозможно спрятаться от советских самолетов-разведчиков, непрерывно висящих в небе и корректирующих огонь собственной артиллерии. Соответственно, подавить обнаруженную с воздуха батарею противника намного проще, чем пехоту, зарытую в землю. А безработающей артиллерии о наступлении нечего и думать. Поэтому активных наступательных действий со стороны японцев не было. У советских войск, в свою очередь, не было необходимого перевеса на земле, чтобы разгромив группировку противника, поставить точку в конфликте. Соответственно, Весь месяц советское командование работало над вопросами логистики, которые оказались в этом конфликте самыми сложными. Неожиданные для многих предложения о перемирии и начале переговоров прозвучали для японской стороны как нельзя кстати, чтобы сохранить лицо и достойно выйти из практически проигранной военной кампании. Информация о заключенном в Москве в большом договоре между СССР и Германией всколыхнула политическую жизнь страны восходящего солнца. Политический ландшафт Токио стремительно менялся. Вверх брали сторонники экспансии в южном направлении, а ратовавшие за конфронтацию с Советским Союзом теряли влияние и посты. Переговоры были нелегкими, но продолжались, поскольку присутствовала политическая воля со стороны руководства обеих государств. Шаг за шагом стороны медленно продвигались к консенсусу по многим вопросам двусторонних отношений. 28 июля Германия разорвала мирный договор с Польшей и объявила войну. В тот же день Советский Союз предложил прибалтийским странам заключить договора о военной помощи и ввести войска на их территорию с целью защиты от германской агрессии. Франция и Великобритания после нескольких дней безуспешных переговоров и увещевания Гитлера прекратить войну и вывести войска из Польши вынуждены были объявить войну Германии. Но боевые действия между этими странами закончились, не начавшись. В сторону Германии, со стороны французско-британских войск не было произведено ни одного выстрела. Эстония и Латвия обратились с просьбой к Гитлеру высадить морской десант и присоединить их к Великому Рейху. Литва с аналогичной просьбой о десанте обратилась к Великобритании. Всем троим было отказано в их просьбах. 4 августа немцы во многих местах взломали оборону поляков, и всем стало понятно, что до полной оккупации всей территории Польши остаются считанные дни. Через три дня, 7 августа, Советский Союз объявил, что в связи с фактическим отсутствием субъекта все договора, заключенные между Польшей и СССР, потеряли свою силу и начал ввод войск в восточные районы Польши. Франция и Великобритания выразили полное понимание действиям СССР и с надеждой наблюдали, Когда же русские с немцами наконец-то вцепятся друг другу в глотку? Операция прошла достаточно организованно. Бронетанковые части, поддерживаемые воздушными разведчиками в сопровождении кавалерии или мотопехоты, продвигались вперед, практически не встречая сопротивления и нигде не задерживаясь. Войскам был отдан приказ без особого повода в боестолкновение не вступать. Кто сдается, тех брать в плен, кто не хочет – Предлагать двигаться в южном, либо юго-западном направлении границам Румынии и Венгрии. Кто двигаться не хочет, обходить и блокировать, пока не поумнеют и не примут одного из двух возможных решений. В крупных населенных пунктах оставляли небольшие гарнизоны и тройку танков, задача которых была дождаться пехотное соединение, а пока обозначать присутствие новой власти и не дать местным жителям развесить на столбах горячелюбимых бывших польских чиновников. Крупные мелкие польские военные соединения при соприкосновении с советскими войсками практически мгновенно распадались на две части. Большая часть с облегчением сдавалась в плен. Это, как правило, были местные украинцы и белорусы, мобилизованные на восточных территориях. Меньше состоящее из польских офицеров и рядовых поляков чаще всего уходило в сторону южных границ со знаменами и оружием, которое у них никто не отбирал. Реже сообщалось что часть будет стоять насмерть и не пустит дальше советских оккупантов. Таких удалых бойцов, не задерживаясь, обходили по дуге, блокируя возможности контратаки, оставляя небольшой заслон и южные направления свободными для отступления. Обычно суток хватало, чтобы до мозга панов дошла мысль о том, что нападать на них никто не собирается, у самих нападать силенок нет, а сидеть на месте глупо с любой точки зрения. Тем более, что ночью большинство рядовых чинов предпочитало живыми и здоровыми покинуть занимаемые позиции и либо смыться в близлежащий лесок, либо сразу сдастся. На третьей-четвертой сутки большинство передних дозоров наших механизированных частей вышли на запланированные командованием рубежи, либо вошли в соприкосновение с германскими частями. Там, где германских войск еще не было в наличии, наши части получили приказ – Продолжить движение еще на 30-40 километров вперед. Запас карман не жмет. Самая крупная группировка польских войск была обнаружена в Бресте, где на базе Брестской крепости был создан крупный мобилизационный лагерь. Здесь резервисты, призванные с близлежащих районов, формировались в боевые соединения, получали форму и оружие. На момент подхода советских войск в крепости скопилось до 20 тысяч бойцов. В арсеналах было достаточное количество стрелкового оружия и боеприпасов, несколько батарей 76-мм полевых пушек. Блокировав польскую группировку и установив несколько громкоговорителей, советское командование начало освещать текущую боевую обстановку на всех польских фронтах, на украинском, белорусском и польском языках. В конце сводки поступало обычное предложение. «Кто хочет дальше воевать, может отправляться на запад и юго-запад». А кто не хочет, может сразу сдаваться и в скором времени будет отправлен обратно в свой населенный пункт. Крепость простояла двое суток. Когда после первой ночи, не досчитавшись нескольких тысяч человек, которые мелкими и крупными группами покидали позиции, польские офицеры попытались расстрелять некоторых из пойманных дезертиров, в крепости начался бунт. В результате небольшой перестрелки произошло расслоение в бродящей массе. Офицеры, поддерживающие их рядовой состав, окопались в цитадели крепости, а не желающие больше воевать во внешних укреплениях на трех островах. Вывесив белый флаг, еще 10 тысяч солдат закончили свое участие в данном конфликте. Оставшиеся 4 тысячи после нескольких часов совещания решили организованно выдвигаться в направлении венгерской границы, в чем им никто не мешал. Соприкоснувшись войсками, Советская и германская стороны еще три недели обсуждали вопрос, где пройдет новая граница. Советская сторона требовала уступить ей Гродно и все польские территории восточной границы с Пруссией. Немцы, в свою очередь, требовали Хельм и все занятые советскими войсками территории на западном берегу Буга в районе Бреста и южнее. В конце концов, стороны пришли к выводу, что обсуждение новой линии границы может затянуться – А предварительно согласованная граница, практически совпадающая с линией Керзона, является оптимальным компромиссным вариантом для обеих сторон, и отдали приказ своим войскам отойти за эту линию. Таким образом, попытки Советского Союза срезать Белостоцкие и Львовские выступы успехом не увенчались, и Ольга не нашла существенных отличий в прохождении границы с тем вариантом развития событий, который продолжал мучить ее сознание. Все Ольгины бойцы, бывшие заключенные режимного объекта N 11248, на базе их объекта теперь открыли очередную школу то ли снайперов, то ли диверсантов, получали новые должности и назначения. Но перед отъездом на новое место службы все они в начале сентября прибыли в Москву. На совместном заседании Генштаба и Главного управления инженерно-строительных войск РККА Ольгиной группе предстояло защищать план подготовки освобожденных районов Западной Белоруссии и Украины к отражению возможной агрессии со стороны Германии. Начал заседание товарищ Сталин. Товарищи, сейчас перед вами выступит руководитель службы военной разведки товарищ Артузов и ознакомит с последними разведданными, касающиеся военных планов нашего нового соседа фашистской Германии. Затем выступит один из руководителей группы, занимавшейся разработкой стратегической концепции построения обороны новых присоединенных территорий и планированием строительства соответствующих объектов. Это знакомый многим присутствующим, восстановленный в своем старом звании комкора, товарищ Лисовский. Он доложит нам основные принципы построения обороны этих территорий, а также планируемый объем строительных работ – Количество и состав войсковых частей необходимы для прикрытия новой границы и выполнения разработанных планов. Слушаем вас, товарищ Артузов.